Костя иногда возникал на горизонте. То нежданным звонком... Ладно, если не любовь и не сотрудничество, то хотя бы скажи, что сегодня по телевизору. Или вдруг 8 марта встретил меня у подъезда Светочка Мимозы. Я хочу тебя поздравить, ты не обидишься. А то некоторые не хотят принимать поздравления с женским праздником. Клара Цеткин, когда стала старой и некрасивой, Сказала, что надо придумать праздник для таких вот тружениц, потертых жизнью. В Стасике его приодели, подкормили. Костя раздобрел, залоснился. Так бы он и блаженствовал под крылом Балахнина за спиной у Колобова, ища у них защита от предстоящих битв жизни, если бы не случай. Из Оптиной пустыни приехали два монаха покупать у театра колокол. А этот колокол происходил из разрушенного спаса преображенского храма. Два человека, которые за ним явились, сильно пили, но были очень хорошие, как всякие люди, склонные к вере. Стали думать, за сколько его продавать. Колокол с комнату. Блахнин сказал, зачем будет театр продавать церкви колокол? Ну, частично, не позорьтесь, сказал он. Частично вы возьмете сто рублей за вещь, которая не имеет цены. И предложил условие, что театр возвращает даром колокол, Если в придачу, они возьмут к себе Костю на должность негласного хранителя колокола, тем более он прописан в Туле, правда, не в самой. В результате они отъехали в пустынь, колокол тотчас, а Костя, о котором бы я уже с удовольствием, позабыла. Еще долгое время болтался в театре, пока Балахнин не возник на пороге его коптерки, неумолимый властный, как веление долга, и произнес Так будешь ты или не будешь хранителем колокола. Я хочу стереть многие воспоминания, дойти до их предела и переступить его, очутиться в той области, которая всем нам доступна. Но мы не принимаем ее за реальность. Это как граница между морем спокойствия и морем ясности. Как-то я почувствовала внезапную резкую боль в груди. Я шла по берегу озера, вдруг оно пропало. Глядь, у меня на плечах камень, а впереди пирамида. Это длилось секунды, исчезнув, подобно письменам на воде, однако вторжение странного видения, и спустя годы я ощущаю, как проблеск внутри меня каких-то немыслимых жизненных накоплений. Бывало, мне удавалось продвинуться еще глубже. Туда, где вообще никого и ничего, а только одно сплошное море. Очень полезно для избавления от суетных помыслов и желаний. Правильно в гороскопе сказано, раку не стоит почивать на лаврах. Лучше воспользуйтесь моментом, чтобы найти новые источники дохода и разрешить напряженную семейную ситуацию. Как будто звезды знали, что в одном издательстве нам на пару с Володькой Парусом не заплатили половину гонорара, Ни книгами не отдали, ни деньгами, просто послали и весь разговор. «Хватит уже вам якшаться с мелкими жуликами», — успокаивал нас Лёша. «Пора иметь дело с крупными аферистами». Не было секретом для звезды то, что старик-отец угодил в больницу с гипертонией. Да еще ужасно не вовремя. У его аспиранта Кохи защита диссертации на носу, а там конь не валялся. Причем парень такой обходительный. Передайте привет своей милой жене. Она так понравилась мне и моему папе. К тому же мама Кохи, очень напористая, заваливала Галактиона подарками. Горы фруктов, хачапури, чушушули, кинзмараули. Они даже хотели похитить его из больницы, выдать за своего дедушку грузинского и увезти на дачу, возмущалась Искра, чтобы он с ними танцевал лизгинку, а вовсе не семь сорок, как он любит. Не семь сорок, а Сертаки, уточнял Галактион, по его собственному разумению, происходившие из семейства славных мужей Эллады. Как можно таким людям критиковать диссертацию он. Только брать и переписывать ее заново. «Ты принимай их подарки и хвали, не надо критиковать», — подговаривала искра Галактиона. «А на защите, когда Коху начнут чехвостить, удивленно пожимая плечами» поглядывай на его маму и тверди, «Не знаю, а мне все нравилось». Они скажут, «Как это нравилось? У Кохи одно предложение занимает печатную страницу, и ничего не поймешь». «А ты отвечай», — говорила Искра, «Ну он же грузин». «Лучше я на его защиту не буду надевать свой слуховой аппаратик», — придумал Галактион, «а то уж нет сил отбиваться от их даров». Главное у него диссертация у Кохи как раз про подарки о грандиозной роли коррупции в современном обществе. Видно, они хотят посмотреть, что из этого выйдет. Вышло на удивление хорошо, ибо Галактион за полувековой стаж в институте приобрел настолько доброе имя, что его аспиранты считались неприкасаемыми. Мы очень радовались, конечно, чуть ли не качать коху кинулись, поскольку, во-первых, ничто не предвещало, а во-вторых, со своими теплыми лавашами и домашней курицей по старинному кавказскому рецепту с аджикой, перцем лимонным соком, хмели-сунели и чесночным соусом, а также вином из красного винограда, засыпанного в подземные глиняные горшки для вызревания и брожения. Как при царице Тамаре, Коха стал уже членом нашей семьи. искры всю голову сломала, что подарить диссертанту по случаю триумфа. Тем более родители новоиспеченного борца с коррупцией тотчас устроили Коху, на службу в прокуратуру. «Лупа, трость и плащ. Три аксессуара Шерлока Холмса. Может быть, лупу?» — озабоченно спрашивала Искра. «Или набор красивых разноцветных презервативов?» «Мне уже восемьдесят лет. Я могу делать, что захочу», — говорила она. «Ребята, это же какой юбилей! Только ты и космос!» «Я больше не коммунистка, а буддистка», — она говорила нам. «Я абсолютно счастлива. Это происходит со мной с восьмого числа. Я собираюсь всем дарить ласку и гуманное отношение». Убежденная в своем соприкосновении с высшими сферами бытия, она излучала свет и тепло во всех направлениях. «Бог вам — помощь!» — ласково обращалась она к каким-то мошенникам. «Сегодня такой день счастливый», — говорила она. «Даже все негодяи и подлецы были очень ко мне расположены». В электричку, где Искра ехала на дачу с новым веником, торчавшим из сумки, вошел мужик, достал пистолет и сказал, «Если я проеду кубинку, всех уложу». Мать моя отвечала ему приветливо. «Так, молодой человек, сядьте и сторожите своим пистолетом мой веник» а я пойду посмотрю по расписанию, когда будет Кубинка. «Ты знаешь, — она мне сказала однажды, — я уже привыкла, что все умирают, но я еще не привыкла, что я тоже умру». Помню, эта фраза не просто меня опечалила, а совершенно возмутила. Мы ведь уже и представить себе не могли иной искры, кроме вальсирующей, летящей, насмешливой, молодой, повсюду разъезжающей со съемочной группой. Выигравший войну, способный все превозмочь, уладить, сгладить, стряхнуть, совладать, одолеть и осирить и превратить наши мелкие поражения в одну большую победу. Ну-ну, мы так не договаривались, говорила искра. Вам время жить, нам тлеть. И все норовило меня прихватить с собой на Ваганьковское кладбище. Ей было кого там навещать попутно осмысливая закон бытия и небытия, прижимая к груди уходящее, Хотя я предпочитала прогулки в ботаническом саду и всячески норовила увильнуть. «Зря», — говорила искра, Ваганькова – это самое оживленное место во всей Москве. Ты не пожалеешь, я буду прибираться у бабушки, а ты вокруг по дорожкам гонять на роликах». Ах, как ей не хватало теперешней инновации кладбищенской! Большого трехколесного велосипеда с корзинками, куда можно бросить цветы, выпивку и нехитрую снеть, и покатить с самым беззаботным видом в соломенной шляпке по тем дорожкам, куда искра влекла меня гонять на роликах. Ее же вариант был чисто некрасовский. Холодными снежными зимами, закутавшись в каракалевую шубу, которую незадолго до своего ухода она с доплатой обменяла в проезде соломенной сторожки на легкую натурального меха, Итальянскую из кошечек, что-то шарахаешься по мере, по мере. Мороз воевода дозором обходит владения свои. Ой, сколько у меня было поклонников замечательных, прекрасных, но все они уже виртуальные, говорила она, сгребая осенние листья, протаптывая тропинки в снегах, укладывая еловые ветки, развешивая новогодние шары возжигая свечки, опрокидывая рюмашку, поминая почивших в бозе родных и друзей, любимых писателей и артистов, однокашников и однополчан. Яшка Берх. Какой переводчик! В совершенстве знал восемнадцать языков, а остальные 10 кое-как. Спи, незабвенный Яшенька, безмятежным сном до светлого утра. А тут наш майор Барабанов. Студенты снимали фильм об искре. И спрашивают, был ли у нее военно-полевой роман. Она говорит, был один майор Барабанов. Он мне писал такие письма. Он мне писал, с твоим именем я иду в бой. И все, они спрашивают. И все. Ну, это... И незабвенную бабушку-грушу, пусть земля ей будет пухом, на аллее певицы Вари Панины, где, собственно, искра собиралась обрести покой. Когда ее призовет творец и вечный воссоздатель Вселенной. Я подготовила сверточек, что на меня надеть, когда. М -м, вот бархатное зеленое платье, говорила нам Искра. Я его разрезала и сделала спереди на пуговицах, чтобы легче было надеть. Но сейчас я уже поняла, что оно вышло из моды? Нет, что оно мне уско. Но с тех пор у меня появилось много других платьев и кофта в розах, которая мне так идет. При входе у ворот она благодушно высматривала себе мемориал, и, надо сказать, ничего там не задевало струн нашего сердца из образцов, представленных на обозрение. Искре хотелось найти такой камень, но, знаешь, встречаются по обочинам дорог с лица необщим выражением. Она уже и эпитафию сочинила и требовала, чтобы я, когда пробьет час, там поместила ее рукотворные стихи. «Я всячески артачилась, а она, я тебя и спрашивать не буду». «Закажу металлическую пластинку с текстом, фотографию керамическую в овальчике, где я молодая и красивая, в Кратово у калитки, а вам лишь останется дописать дату ухода». И приводила в пример друга юности Гену Маслова по кличке «Сам». «Сам я или не сам любил восклицать Маслов». Гена заблаговременно воздвиг себе мемориал на Востряковском кладбище, парадным фасадом к дорожке. Заказал свой портрет и с простодушным и благородным тщеславием. Соорудил взволнованный панигирик самому себе с перечислением званий и заслуг в области ракетостроения, высеченной капителью на собственном надгробии. После чего у Гены прорезался очень хороший баритон. Искра его устроила в хор ветеранов. Они выступают, везде поют песни военной поры. Теперь он взялся хлопотать насчет сольного концерта. Расширяет репертуар, подружился с аккомпаниаторшей. Там была заворожена его пением. И давай у Искры выпрашивать ноты песен, которые Петр Лещенко пел белогвардейцам для аккомпанемента. «Не дам и не проси», — отвечала Искра. «Я потеряла пластинку Лещенко, чуть с ума не сошла. Заезжу на пластинку с этикеткой, там сидит собачка возле граммофона. Мы с мамой слушали на патефоне шипение, сквозь которое едва пробивался голос». «Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство. А если я лишусь нот, не переживу. Но я должен иметь в репертуаре не три песни, а шесть», убеждал ее масло своим живым и сочным баритоном. «Вдруг будут вызывать на бис. Я тоскую по родине, по родной стороне моей». Вот была его заветная мечта. «Ой, Боже, мне этот романс нужен был для передачи. «Я обыскалась, во всех библиотеках музыкальных нету. Все думали, что это песня Лещенко, — говорила Искра, — это песня Юра Храпака. Мне Юра говорит, тебе нужна эта песня, вот ноты и слова». Оказывается, они во время войны проходили пухарест. И Юра в каком-то кафе на салфетке набросал тройку стров. Лещенко увидел и понял, что это песня. А мелодию сочинил какой-то и псиланти. В итоге Маслов пришел к ней переписывать ноты и подарил альбом, выпущенный за свой счет. Кто его любил из женщин и кого он? В двух томах, чтобы раздать по библиотекам, интересовался Лешек. «Да просто себе на заметку!» отвечал Галактион. «Разве всех упомнишь?» «И за что нас Бог милует?» «Что нам все смешно!» — говорила Искра. Со смехом она рассказывала нам, что сейчас распространен такой вид махинаций. Как кто-нибудь отправится в мир иной? Милиция и скорая помощь сообщают в похоронную компанию, те находятся в доле. Приходят шельмы и забирают усопшего, а потом звонят родственникам и предлагают выкупить его за огромные деньги. «Если так поступят со мной, сохраняйте спокойствие», — говорила Искра. «Вы единственные, с кем они смогут вести переговоры». В этой ситуации, как и во всех остальных, главное не торопиться и вести себя с достоинством. По случаю Дня Победы ветеранов войны пригласили в арт-клуб «Муха» на товарищеский ужин. Там Лешу попросили расписать салонки, тарелки, чайники и кружки портретами известных художников и композиторов. Искру позвали с Любой, но Зинкина хворала последнее время, не выходила из дому, вместо нее пришла Света Бронштейн. Явились другие ветераны с орденами и медалями. Им накрыли стол. Свете досталась тарелка с портретом композитора Сальери. Она позвала официанта и сказала, «Я отказываюсь кушать из такой тарелки». Ей сменили тарелку, а там опять Сальери. «Она сидит, чуть не плачет», — рассказывала Искра. «Тогда я Светке отдала свою тарелку с портретом Мендельсона, а Сальери забрала себе» так после борща ей принесли второе и снова сальери. Такая судьба у человека, никуда не денешься. После обеда их снимал фотограф из журнала. — А ну, бойцы, — велел он, — скажите сыр, что головы повесили? Все сказали сыр и как будто бы улыбнулись, рассказывала искра. А я заранее обдумывала перед зеркалом, как быть красивой, и поняла, что надо сказать слово «ёб». Нас осталось трое из дивизиона, говорила Искра. Так она за свои деньги перед самым днем победы во дворе родного дома на Белорусской открыла мемориальную доску мальчикам ее двора, погибшим на войне. Там были два брата футболисты Чашкина и и Жорка. Они играли с испанцами за Динамо. Тогда же это в диковинку матч с испанцами, говорила Искра. Конечно, мы на стадионе Динамо всем двором болели за Жорку с Горьком. И вот открытие. Все пришли, встали у мраморной доски и плачут. А кто эта бабушка плакала с ребенком на руках? Так это Танька Васильева с внуком. Тут ее муж записан, Васильев Роман. Сын Сарычева прилетел из Казани, привез цветы и положил отцу. Светка Бронштейна она вернулась из лагерей в их с мамой квартиру на Белорусской. Как ей не плакать, когда Игорек — ее первая любовь. Приехал Коля Ральников из Липецкой области. Однополчанин Искра и Любы Зинкиной. Искра купила тахту, Чтоб коляше было на чем спать. Потом все валом повалили к Светке, Дверь круглый день открыта, Кто несет кастрюлю с картошкой, Кто водку, кто селедку, кто что. За тех, кто, увы, не с нами. Ральников поднял рюмку. За тех, кто пока не с нами, Сказала Искра и выпила, не чокаясь а через неделю не стало Любой Зинкиной. Искра написала на листочке «Прощение с Любой. 16-го купить цветы, 17-го встать в 5 утра, выход в 6.00, первый вагон на Алтуфьево, быть в 8.15, госпиталь ветеранов войны номер 3, стартовая улица 4, Долгопрудное кладбище 22, 10, 11, 8». «Любаша была такая красивая», — рассказывала Искра, когда вернулась. «Ее Катерина приехала с хризантемами, похожая на молодую Зинкину. Но куда Катьки до нее?» «Я постоянно вспоминаю», — говорит, — «как вы мне сказали, даже если тебе захочется дать твоему Сашке сковородкой по башке, ты тверди, ах ты мой дорогой и любимый». «А что этот Сашка еще фигурирует?» — спросила Искра. «Вовсю-то вздохнула». Он стал очень богатый, такими сашками не бросаются. Еще был один дяденька, удивлялась искра, увидевшая его впервые на любимых похоронах. «Я не умею произносить речи, но я так тебя люблю», — говорил он Любаши. «Я люблю тебя, и я знаю, ты меня слышишь». Мы поговорили немного о том, какая это слепая штука — любовь и как ее тяжело потушить, когда она разгорится. Откуда приходят соблазны, сводящие людей друг с другом, если не из высшего, а неизменным и неомраченным, лучащимся в начале, середине и конце? «Я вот думаю», — говорит Искра, — «что мне завтра надеть? Черный плащ или синий с красным? А вы куда собрались?» — спрашивает Лёша. Оформлять завещание. «Тогда лучше ехать в радужных тонах». Пошутил зять. «Вы знаете, — серьезно сказала Искра, — сейчас очень всех красивыми делают. А вы меня сами подкрасьте, припудрите нос и бровки подведите». На утро позвонил Галактион, расстроенный. С Искрой что-то ладно. Вчера до полночи смотрела со мной футбол, хотя, как известно, ее это никогда не увлекало. Сидит и спрашивает, а что мне дальше делать? Проснулась утром. А где Любаша? Она только что здесь была. Нет, ты ошиблась. Как? Вон она прошла. Вызвали врача, пришел молодой, уставший человек, представился Лебедев. А где больная? У меня всегда все повосходящее, считала искра. То у меня был участковый Галкин, а теперь Лебедев. Померил давление, пощупал пульс. Наверное, инсульт. «Попробуйте дотронуться до носа». Искра с улыбкой потянулась к его носу. Не до моего, до своего. Она и это выполнила с легкостью. Но Лебедев настроен был серьезно. «В больницу вызываем бригаду». Помчались в больницу. Фельдшер фарит, насупив брови, по ходу измеряет ей давление, а наша искра, сама безмятежность, лежит на носилках и насвистывает мелодию из кинофильма «Я шагаю по Москве». «Это вы свистите?» — спрашивает у меня Фарид. «Нет». «А кто?» Он строго и внимательно посмотрел на меня, потом на искру. «Она шутит?» Машина въехала во двор больницы, поднялась, урча к приемному покою. Весеннее солнце светило бессмысленно ярко, окрашивая белый плоский пенал больничного здания в желтый свет. Казалось странным, что в такой благодатный майский денек мы с Искрой загремели в больницу, а не гуляем где-нибудь в парке или, ладно, чего там, шествуем по аллеям Ваганькова. Приемный покой был не такой уж тихий, туда-сюда сновали сестры и врачи. Больные сидели на кособоких металлических стульях, держа в руках полиэтиленовые пакеты с нехитрым скарбом, громко обсуждая свои недуги. Искру посадили в коляску и повезли по кабинетам. А потом было долгое путешествие с местным Вергилием, пожилой сестрой-хозяйкой вдоль больничного коридора, залитого искусственным белым светом. Дальше узкий лифт с металлическими стенками. Он вознес нас куда-то на четырнадцатый этаж, где опять коридоры и переходы без окон, только пол покрытый линолеумом, лампы дневного света и голые стены, крашенные в светло-сиреневый цвет. В конце этого тоннеля нам открылись двери палаты второго неврологического отделения. Кровать стояла у входа, это хорошо, а то окна прохладно часто проветривали. Искра глядела на облака, следила за переменами света. На лице ее был полнейший покой. Казалось, душа ее плавает вдали, по каким-то внутренним просторам. Иногда она целиком уходила в себя. Я звала ее искры, Искра. И хотя глаза ее были открыты, она не очень доставала до меня взглядом. Забываясь в сумерках, давая затопить себя тьме, и я не знала, где ее искать среди других равнин в бескрайней, незримой плотной материи. Я приносила ей желтые одуванчики, ветки сирени, и клейкие и тополиные и листочки. Ветер в открытое больничное окно приносил запахи земли и травы. И это время, проведенное в больнице, теперь мне видится огромным дирижаблем, зависшим между было и не было. Детали эпизода неразличимые, призрачные, растворяются в воздухе, если их потрогать, а там внутри происходит какое-то слабое мерцание, и слышится корький вздох, словно те дни вспоминают ее и меня, какими мы были тогда, на излете весны. Я приносила ей желтые одуванчики, ветки сирени и клейкие тополиные листочки. Ветер в открытое больничное окно приносил запахи земли и травы. И это время, проведенное в больнице, теперь мне видится огромным дирижаблем, зависшим между было и не было. Детали эпизода, неразличимые и призрачные, растворяются в воздухе, если их потрогать. А там, внутри, происходит какое-то слабое мерцание, и слышится горький вздох, словно те дни вспоминают ее и меня, какими мы были тогда, на излете весны. Порой тишину нарушал телефонный звонок. «Ну как вы там?» — спрашивала Светка. «Скажи ей. Я до сих пор переживаю, что мы с Зинкиной в третьем классе изгваздали ее шубу кашей. Или я помню, как твоя мать стремилась во всем быть похожей на Франческу Гаали с кинофильма «Петер». А как она пела на немецком «Сегодня я чувствую себя превосходно». Приблизь к ее уху трубку, я напою» ты будешь слушать, как тетя Света Бронштейн исполняет танго из кинофильма «Петер». С удовольствием отзывается издалека-далека. Зато когда лечащий доктор Ирина Валентиновна в полной уверенности, что искра уже не внемлет голосам земным, громогласно объявила мне во время утреннего обхода, прогноз такой, вы будете иметь просто тело на долгие годы. «Мать моя!» ни в чем себе не изменяя, загадочно усмехнулась, как будто знала все наперед, и показала кукиш. Я бы убила нашу Ирину Валентиновну, оторвала бы ей голову в обле сушеной, если бы со всей серьезностью, едва в нашей жизни зазвучала эта тема, не принялась практиковать теплоту, терпеливость и сострадание к работникам казенных домов. Прежде всего, сказано в инструкции, Следует развивать теплоту и терпеливость дыхания, с каждым вдохом культивировать в себе открытость и душевное тепло. Практика теплоты с терпеливостью и состраданием пригодилась мне и в дальнейшем, когда нас выписывали из больницы как бесперспективных пациентов, ибо это был не инсульт. Мы едем ко мне, ты поняла? Да, ты хочешь жить со своей мамой. «А я хочу жить со своей тещей», — Леша добавил. И когда к нам домой явился онколог, мужчина бодрый, в соку и в расцвете лет, прошел на кухню, полистал медицинскую карту, выписал рекомендации по обезболивающим препаратам и ушел, даже не взглянув, есть у нас больной или нет. Я проводила его, победив недовольство, смиренно и кротко. Алёша, правильно. Врачам надо обходить окольными путями опасный случай». Но если он влип, все будет ухаживать до последнего. Ну и так далее, не хочется сбегать вперед. Что интересно, Галактион у нас в это же самое время тоже лежал в больнице. В академической, совершенно в другом конце города. Мальчик забросил его туда с гипертоническим кризом сразу, как только мы увезли Искру. И каждый день возил ему бутерброды с сыром и докторской колбасой. Старик растроганный. Ты очень вкусные бутерброды привез в прошлый раз, мой мальчик. Я и сейчас их привез. Ты их готовыми покупаешь? — спрашивал Галактион, в любом состоянии открытый, излучающий душевное тепло, располагающий к дружеской беседе. Когда я, наконец, привела его к искре, она так разволновалась, что заплакала. «Ну что ты, что ты? — воскликнул старик-отец. «Ты лучше вставай, пойдем, представим, что мы гуляем в парке». Она уже много дней не вставала с постели, но тут поднялась, мы накинули на нее халатик. «Тверже шаг», — скомандовала Галактион, они давай прохаживаться, опираясь друг на друга. И тут она его обняла, и они стали тихо танцевать под мелодию осенних листьев, которая многое говорила их сердцу. Она подсвистела. Искра хорошо свистела художественным свистом. «Осенние листья шумят и шумят в саду», — напевал Галактион. «Знакомой тропою я рядом с тобой иду. Сильнее разлук, тепло твоих рук». Так они танцевали, обнявшись, удаляясь из поля зрения, исчезая в пустоте песни. «Милая, дорогая матушка Моисея», писала я настоятельнице Илеонского русского храма в Иерусалиме, «Как вы поживаете, как ваше здоровье? Хочу попросить вас об одолжении. Прошел год с того августовского дня, как не стало моей мамочке искры» и вы молились о ее душе, за что я вам очень благодарна. Она ушла от нас на рассвете 21 августа, как и ее мама, моя бабушка Фаина, день в день. Прошу вас, если возможно, помените искру в это важное для меня утро, как это полагается по православному обычаю. Я и сама ней постоянно молюсь, но к сетованию мамочки я не крещеная. Я верю, что истина. В каждом атоме, в каждой клетке, в каждой секунде. И то, что мы ищем, находится так близко, что нет никакой пропасти между мной и ею. Хотя мамочка втайне переживала, уж очень хотелось ей, чтобы семья воссоединилась в одном небесном селении. Среди ее бумаг я обнаружила молитву, обветшавшую от частого употребления. «Прости, Господи, детей моих». По упрямству или дури, отказывающихся от святого таинства крещения, окрести их в море щедрот твоих и спаси изреченную твоей благодатью. Я верю в свет, сверкающий в каждой точке пространства. Но есть и у меня вопрос, на который еще ответа. Чему она улыбалась, когда душа ее взмывала в поднебесье? Какой подарок она сделала этой загадочной улыбкой, как будто показала, что там не страшно, а удивительно. «Чудо» — ее любимое слово. Там встретило ее чудо, какой-то полный резервуар любви. Как замедлялось ее дыхание, естественно, мягко, последний глубокий вздох после паузы. И все. Ее уход, матушка Моисея. Был подобен дню полнолуния, когда солнце встречается с луной без сумерек между ними. Но как мне преодолеть эти спазмы тоски? Ведь стоит закрыть глаза, степенно и неумолимо проявляется одна и та же картина. Два санитара уносят ее, забеленутую, словно большого младенца. Казалось бы, что горевать, когда нас всех отделяет от этого состояния микросекунда в масштабе геологическом, А вот поди ж ты. Хотя вы не поверите, матушка Моисея, собравшись на тризну, мы, вспоминая ее, постоянно смеялись. Мамин товарищ Гена, у него как раз был концерт в Доме культуры железнодорожников, немного припозднился и даже подумал, что перепутал адрес, поскольку с поминок до него донесся смех. светлой памяти искры он посвятил романс «Гори, гори, моя звезда». Пел, прямо как Штоколов, хотя она больше любила Лемешева. Потом все звонили мне и говорили, что не забудут прощание с Искрой до конца своих дней. Матушка Моисея, знающие люди посоветовали мне направить пожертвование игумени Алексии в Веденский Владычный женский монастырь. Поминовение на псалтире на год плюс вечное поминовение, пока не стоят. Я так и сделала но все же очень уповаю на ваше теплое предстательство, дорогая матушка, как твердыню милости и щедроты человеколюбия, искренне ваша. Дорогая, о господи Марина, сейчас пять часов утра, 21 августа, и собираюсь идти в храм на литургию. Слава богу, успела открыть почту и прочитала вашу просьбу помянуть вашу мамочку. Вот и подам записочку нашему служащему батюшке. Здоровье у меня не важное. Нужна операция ноги, и вены в плохом состоянии. Кроме ног у меня нашли в кишечнике грибочки кандида альбиканс. Дали лечение на 40 недель и очень строгую диету. Ничего сладкого, ничего на дрожжах, ничего, что бродит, запрещены антибиотики. С Божьей помощью и терпением надеюсь избавиться от них. Храни вас, Господи, Царица Небесная. С любовью во Христе, Игумение Моисея. В ясной ночи горела, сияла над искрой ее незакатная звезда. И свет от нее разливался в тысячах миров. И все, на кого упал этот свет, становились благословенными. Но камня, который ищу повсюду, который мне снился ночами, пусть придорожный, слегка обработанный талантливой, чуткой рукой у скульпторов, у каменотесов, нигде и ничего как ветерану войны ей полагался бесплатный памятник от военкомата ни в коей мере не желая сэкономить я пришла просто посмотреть что предлагается заслуженным бойцам в военкомате южного округа москвы сплошь черный мрамор полированный прямоугольные плиты казенный шрифт единственный мне показался привлекательным антроцитовый полумесяц на постаменте я даже принялась оформлять на него документы пока не выяснилось что луна это для исламистов О своих вылазках я регулярно докладывала мужу. Он встречно предлагал своими руками изваять в бронзе для любимой тёщи Даблоида. Странное существо, придуманное Лешей, с огромной стопой и маленькой круглой головой. Возможно, так выглядел древний восточный иероглиф, означающий путь, он не знает. Одну я облюбовала сияющую мелкозернистую глыбу на Востряковском кладбище. Да разве такая роскошь нам по карману? «Подобные образцы предназначены исключительно для криминальных структур», заметил администратор, подтвердив мои опасения. «А вам? Даже за небольшой осколок», сказал он одним беглым взглядом, оценив, что я за фрукт, «придется продать квартиру. И что у вас есть еще? Ничего? Зато когда мне позвонили из Тушинского военного мемориала, дескать, для ветеранов войны у нас большая скидка, я нет, нет и нет. А все-таки...» почему бы не взглянуть на наше надгробие? Мало ли, вдруг что-то покажется, приглянется, услышала я ласковый голос трубки. Бывает, на поворотных моментах судьбы, в случайном звонке или мимолетной встрече я ощущаю какую-то странную вибрацию, будто отдаленный звон колокольчика, и не оставляю его неуслышанным. К тому же был день царско-сельского лицея,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 И вот промзона, унылый дождик моросит, сто метров вдоль бетонного забора, сто метров до проходной комбината. Одной стороной рельсы уносятся в никуда, другой ныряют под железные ворота с тяжелым калачом замка. Проходная военная КПП, голые тополя, угрюмый заводской пейзаж, цинк, жесть, серый мокрый кирпич. Слегка развеивала меланхолию стен в конторе, обязательства мемориального комплекса. Первыми шли активная гражданская позиция, добропорядочность, соблюдение моральных норм и правильное ведение бизнеса, стремление быть в числе наиболее уважаемых и надежных компаний, максимальный охват рынка, а главное — расширение масштаба и размаха деятельности. Под буднями часы досуга — россып цветных фотографий с корпоративной гулянки в ватниках и кепках среди надгробий на фоне автопарка, забрызганных грязью грузовичков и газелей, чуть ли не пляски под гармонь, брызги шампанского на берегах вечной реки стикс и над всем этим буйством жизни растяжка. если тебе нечего делать, не делай этого здесь. Сирена, певучим голосом волшебным, заманившая меня в безотрадное туши, наповедала мне. Памятники у них двух стандартов — метр шестьдесят и метр двадцать. Передо мной выстроились шеренги плит, заполированные под одну гребенку, словно здесь полегли безымянные герои каких-то отшумевших битв. А вот и наши модели, плиты нарезные, тонкие, отполированные. «Оставьте меня», — говорю. «Я устала». «Мне не найти здесь то, чего я ищу». «Стойте», — сказала конторщица. «Я вас сведу с эксклюзивным отделом». «Константин Сергеевич, можно тебя на минутку?» Он женщина хочет матери памятник». Она замялась. «Э, «Как будто камень у дороги. Есть у тебя такие камни?» «Отыщим на любой вкус», — бодро отозвался мужичок в телогрейке из олихватской бейсболки козырьком назад. «Да там не пройти, Матвевна, у нас грязи по колено». Но если надо, могу отнести клиента на руках. Я ведь акробат, артист, жонглёр. Я оглянулась и остолбенела. Вне всякой логики, из дождя и тумана, как результат божественного или иного соизволения проступили очертания Кости Городкова. Если вам что-нибудь понравится, озвучивала сладкоголосая Матвеевна сцену из какого-то абсурдного спектакля по пьесе Бекета, Константин Сергеевич вам зарезервирует. Зимой закажете, а в конце весны мы вам поставим. По смутной территории, по разъезженной колее, перепрыгивая через лужи, проваливаясь в месиво глины с песком и опилками, я следовала за Городковым, а мой вожатый вершил бесконечное сказание о том, кой черт принес его в Тушинский мемориал. Однажды, когда Костя пил чай у себя в артистической, к нему торжественно вошел народный художник, лауреат государственных, национальных и театральных премий, обожаемый друг детства, в застегнутом на все пуговицы смокинге с вишнёвой тростью и в цилиндре. Костя внушительно произнес балахнин. «Костя, надо ехать!» И Городков понял, что заключалось в этом «Костя, надо ехать!» Так их с царь-колоколом загнали за мажай. В Оптиной пустыне городок пел на клиросе, и загибал пальцы, чтобы не перепутать глазовые колена. Пропоет стихиру или тропарь, а сам и не поймет, о чем там речь. Ектение кончится, он помолиться не успеет. Регент вечно бурчит недовольно себе под нос. А пение-то бесплатное, во славу Божию. Душеспасительные разговоры, трапеза, гречка с пшонкой, алкоголь не продают. Лови попутку и в Сельпо. Без поллитровки тут корнет-то пистон. В келье холодина, особенно зимой. Ты ж меня знаешь, Марусь, у меня артистический темперамент. Меня тянет к музыке, ярким краскам, к веселью. О том, как, покинув колокол, Костя взялся за страннический посох. Где устал и кочевал при свете костра, воспаряя над суетой земли. Из адского шума с огнем, водой и сотрясением гор, производимым алмазными колесами, режущими глыбы мрамора и гранита, я пропустила мимо ушей. До меня только долетали отдельные обрывки фраз, из которых вырисовывалось нагромождение сюжетных линий, Полные невзгод, которые обрушивались на несчастного Городкова. Я причаливал к разным берегам, Маруся, пошлют с левого берега, подгребаю к правому. В мои годы так мыкаться, Маруся, даже после страшного бегства, которое закончилось таким обломом. И когда я с израненной душой вернулся в театр, он был закрыт на профилактикум, Все ушли на фронт, — горестно восклицал Костя, выводя меня на свет, Божий из камнерезки, словно Орфей вредику, по счастью, ни разу не обернувшись. В парке лег на скамейку, милиции нет, закапал дождь. Вижу эстрада, забрался под сцену, а там кушетка, столик, заночевал, утром не облачко. Купил четвертинку черного, двести грамм колбасы. И вдруг... «Лебединая песня Шуберта», — говорил он, лавируя среди камней, еще не прошедших первичную обработку, «живая душа в окружении мрачных скал, ожидающих прикосновения резца». Песни славян, арии из офигений в Тавриде Глюка, фрагменты из оперы Мусорского Снегурочка» продолжал, устремляясь в самое чрево материи мира. «Я наслаждался там жизнью, Маруся!» пока не истощил свой кредит до последнего реала, и богиня счастливой случайности не свела меня с одним ушлым геликоном, который подрабатывал в похоронном оркестре. Городок перевел дух и смолк. Вокруг нас грудились первозданные элементы земли. Песок, щебень, торфы, осколки, осколки, осколков, скопление всех осколков вселенной. Два серых булыжника — Явно осевших здесь в ледниковый период подпирали стену сарая. Кругом пасмурно, скудно, бесцветно. Вдруг что-то полыхнуло из-под навеса. Там камень красный подымался в небо. Между нами сразу возникло притяжение. Нигде в мире я не видела такого живого, сильного камня. Гранатовый, без малейших кроплений, волнистый, с бугорками, можно сказать, клубящийся, багряный, нет, брусничный, лучезарное божество за пределами времен. Волун с Валдая», с видом владетельного принца, произнес городков. А я уж давно его спрятал. Все ждал и верил, кто-то придет, кто его по-настоящему поймет и оценит. Я положил руку на покатый каменный лоб, Он был немного прохладный, а должен бы очень холодным быть в этот промозглый осенний день. Жаль искру вздохнул Костя на прощание. От кого, от кого, от искренне не ожидал. Кстати, неплохо выглядишь, он весело добавил, будто и не прошло тех лет. Ризы, нас твоею честную защити, моли, Богородица Христа, да припаяшет нас силою своей свышь взяв на прокат большой трехколесный велосипед я уложила в корзинку тюльпаны и покатила по ваганьковским аллеям. на тенистых дорожках дрожали желтые пятна майского солнца черемухи медленно махали мне вслед темно зелеными листьями подбрасывая вверх как чепчики потревоженных птиц пронзительная соловьиная трель сопровождала меня до самого-самого того незабвенного места, где я когда-то нажму на тормоз и причалю свой велосипед. А пока я рулю по аллее цыганки варипанины, под звуки ее трагического контральта из-за кленовых стволов выглядывают тени забытых предков, кто это мчится так беззаботно по нашей тихой улице с корзинкой алых тюльпанов? Спи, забвенный яша, Берх, Да упокоит твою праведную душу и Иегова в лоне Авраама Безмятежным сном до светлого утра. И навсегда влюбленный в искру майор Барабанов. Вспомнил ли он любовь свою, Когда она отправилась в невидимые миры? Жаль, не доверила мне мать моя, Напитавшая меня не только млеком, но и медом, Свободная теперь от всех мирских забот, любовных писем к ней. Зато она оставила нам ряд крылатых выражений, записанных в тетрадку ее округлым и красивым почерком. Из всей музыки, существующей на земле, небесам ближе всего стук любящего сердца. Самое прекрасное из того, что мы можем ощутить, таинственное. И тот, кто этого не чувствует, живет наполовину потом размашисто и вдохновенно, да будет славен тот, кто изобрел любовь и приподнял ее над страстью. А дальше почему-то «Господи, сколько людей, столько идиотов!» Пару военных черно-белых фотографий, где она молоденькая в шинели возле настоящей пушки, конверт «Мои разводы и замужество», самоучитель игры на гитаре, Визитку Борис Вульфович Левин, начальник отдела Наука Земле. Кассету с песней "Без самое мучо", азбуку Морзе и записку. Обнимаю вас всех снова и снова. Звоните, не забывайте. Целую. Ваша навек Искра.